Глава 4. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. Четырьмя месяцами ранее. Александр Первенцев. Учебка. «Это что было?» — спросил мастер оружия Скаур по прозвищу Мертвый Дед. «Мой фирменный удар», — гордо заявил Санек. «Красиво, да?» «Красиво, малыш, это когда твой враг кишки руками придерживает. А это, парень, некрасиво. Это твоя смерть». — Почему это? — возмутился Санек. — Я ж тебя почти достал. Тебе мастер знаний никогда не говорил, что почти попал, значит, промахнулся. Санек засопел. Спорить с мастером оружия не полагалось. Полагалось внимать. Но, блин, красивый же удар. Такой роскошный мах. Вдобавок Санек закрыт щитом до самой верхней позиции. А уж там его ловить, значит, прямо подставиться под удар, который снесет полбашки. «Повтори-ка еще раз умник», — предложил мертвый дед. Санек повторил, вернее, попытался, потому что мастер разрушил замечательный рисунок, среагировав на финт с оскорбительной медлительностью, и с той же неторопливостью ткнул Санька в ногу. «Это раз», — с удовольствием ответил мастер. «Повтор». Теперь мертвый дед вообще не стал реагировать на финт, а, соединив меч и щит, Двинул Саньку навстречу, заблокировав связку в зародыши. Итак, дюжина повторов. И каждый раз мастер рвал рисунок по-новому, но с неизменной эффективностью. В последний раз он просто шагнул Саньку навстречу, вбив ему учебный меч в район печени, несмотря на то, что меч Санька практически в ту же секунду обрушился мертвому деду на голову. «Эй!» — возмутился Санек. «Я же вас убил!» «А я тебя!» — ехидно заявил мастер оружия. «Устраивает?» «Нет!» — буркнул Санек. «Блин!» Санек жил на игровой территории в совокупности месяца полтора. Выходил время от времени пообщаться с родней, провести десяток показательных поединков с учениками Федоровича, который сам все еще никак не мог выбрать время для входа в игру. От корыстных следователей Федорович в итоге отбился-откупился, и даже перерегистрировал свой центр выживания как молодежную федерацию спортивно-прикладных боевых искусств. В общем, процветал. Без всякой стратегии. Набрал штат тренеров из коллег, провел игру, военно-спортивную, как она официально называлась, получил грант от правительства СПБ на военно-патриотическое воспитание. Причина столь резкой смены тематики подготовительного курса оказалась проста. Стратегия учеников Федоровича отторгла. Бывший майор на пробу отправил тройку бойцов в офис на Черной речке. И бойцы офиса не обнаружили. Федорович не поленился, съездил сам. Офис был на месте. Вежливый клерк Федоровича узнал и пригласил заходить еще. В составе тройки, разумеется, как и положено новичку. Федорович явился на следующий день с парой бойцов и не нашел офиса стратегии дверь была и открывалась в нужную сторону, но за ней оказалось обычное турагентство с девушками менеджерами и стандартным набором услуг как можно за сутки провести столь кардинальный ремонт а главное зачем федорович представить не мог и больше попыток не совершал решил дождаться санька а санек в очередной раз появившись в миру съездил на черную речку Расспросил Петра Третьего, несшего вахту в игровом офисе, и узнал то, о чем и раньше догадывался. Попасть в игру мог далеко не каждый. Более того, стратегия частенько сама подбирала игроков, а те, кто ей не подходил, мистическим образом не видели офисных врат или, войдя, находили не то. Какую-нибудь фирму по доставке тюльпанов на кладбище. Почему так? Петр разъяснять не стал, отделался традиционным, не по уровню. А от себя добавил «Не лезь не в свое дело, Химера, на тебе еще претензии от Искателя висит». «Имей в виду и учти, у Коли Двины срок отработки Искателем через месяц кончается, а он сильно обижен, а по ориентации он техн, чуешь, чем пахнет? И учти, техны обид не прощают, так что поберегись». Пусть он сам побережется, буркнул Санек. Полезет? Я его сам на органы разберу. В Техномир входить Санек не собирался, а на Свободе или в других зонах пусть рискнет здоровьем. У мертвяков за Санька вообще целый клан, а в Мидгарде, в Мидгарде он и сам за себя постоять может. Но как бы ни относился Санек к Искателям, а к решению проблем Федоровича разговор с Петром его не приблизил. Выходило, что прежде чем брать человека в обучение, кандидата следовало испытать на игропригодность. А это резко сокращало количество клиентов. Итог. Федорович решил сменить профориентацию. Ну а если окажется, что кто-то из его курсантов годен для стратегии, тогда с ним отдельно. Зато Санек без проблем ввел в стратегию Гучко. Просто познакомил банкира с лидером честных чистильщиков Иваном Головой. О чем терли банкиры глава Санек не знал, да и не очень-то хотелось. Но результат получился удовлетворительный. Глава получил какие-то неизвестные Саньку преференции в миру, а Гучко бесплатно — двух опытных игроков в тюториальные проводники. Как и следовало ожидать, прохождение тюториала прошло успешно, и Гучко обрел вожделенный статус. И тут же занялся какими-то мутными делами на свободе. Санька, впрочем, это не касалось.